Чему нас учат конфликты? Любой из нас, наверное, согласится, что конфликт внутрисемейный, производственный или межгосударственный – это всегда неприятность, которой желательно избегать. Хорошо, если бы конфликтов не было вовсе. Однако психологические наблюдения показывают, что это вопрос спорный. По крайней мере, решается он не столь однозначно. Психологический парадокс состоит в том, что для полноты ощущений нам необходимы не только позитивные переживания, но и негативные. Экспериментально обнаружила стремление многих людей к немотивированному риску. Само по себе переживание опасности и азарта для человека часто ценнее, чем выигрыш. Порой мы недоумеваем, заметив, что при наличии свободного выбора люди не стремятся уклониться от противоречия, а идут ему навстречу. Охотнее воспринимают эмоционально негативную, нежели эмоционально-позитивную информацию. На этом принципе строится и работа прессы. Известия о скандалах, преступлениях, ужасах грядущего апокалипсиса притягивают сильнее и оплачиваются выше, чем данные об успехах. Конфликт отвечает глубинным потребностям человека, поскольку прогресс в любой сфере возможен лишь через конструктивное преодоление противоречий в интересах, в стуждениях и оценках. Плохо, когда такого конструктивного преодоления достичь не удается и конфликт приобретает хронически неразрешимый характер. И тут на помощь могут прийти конфликтологи – специалисты по разрешению противоречий. В зависимости от конкретной проблемы их рекомендации могут быть самыми разными, но знание некоторых основных принципов разрешения конфликтов может значительно сгладить остроту любой проблемы. Суть любого конфликта состоит в том, что противоборствующие стороны по-разному подходят к решению одной проблемы. В этом основы их противоречия, которое чревато конфликтом, но не обязательно должно к нему привести. Устранение противоречия возможно лишь тогда, когда обе стороны заинтересованы найти взаимоприемлемое решение. Если же каждая сторона настроена в качестве окончательного решения добиться принятия своего собственного, то конфликт неизбежен. Полностью настоять на своем фактически означает заставить противоположную сторону отказаться от своей позиции и принять вашу. Добиться этого чистой логикой невозможно, поскольку у другой стороны своя логика и ваша для нее неубедительна. Остается единственный способ – принуждение силой. Но даже если удается таким способом добиться успеха, то это первоповеда. Поверженный противник лишь притворится, что подчинился, а сам затаится, накапливая силы для реванша. Для конструктивного решения необходимо вернуться к источнику противоречия, а именно к вызвавшей его проблеме. Именно она требует решения, причем ни одно из тех, на которых настаивают конфликтующие стороны, по всей вероятности не подходит. Взаимоприемлемое решение находится между позициями сторон, и каждая из них должна сделать свой шаг навстречу. Недопустимо расширение проблемы, выход за ее пределы. А ведь даже в банальных житейских ситуациях в самый разгар ссоры стороны уже не могут вспомнить, из-за чего она началась. Подобно тому, как из мелкого снежка скатывается огромный ком, так и первоначальный повод для спора порой обрастает комом произвольных претензий и обид. Еще одна серьезная ошибка – нагнетание враждебности к партнеру. Его несогласие с вашей позицией мы склонны объяснять в первую очередь корыстностью, злонамеренностью, безнравственностью и прочими неприятными чертами. Если такое отношение взаимно, то выход найти крайне трудно. Бывает, что противоречивые позиции не только несовместимы, но абсолютно антагонистичны. Остается единственный выход – разведение сторон, создание буфера между ними. Любые попытки достичь компромисса между огнем и порохом заканчиваются одним результатом – разрушительным взрывом. Так что от непримиримых антагонистов просто следует содержаться подальше.